Глава девятнадцатая Раздался легкий хруст, и от камня отвалилась пластинка, оставив после себя ровный шершавый срез. Ну или все же скол. Я повернул булыжник, примерился, и, дождавшись, когда плетение вновь напиталось силой, наложил его в намеченное место — Вновь хрустнуло, по поверхности пробежалась практически прямая полоска трещины, и очередная часть упала на рабочий стол. Вскоре в моих руках оказался каменный брусок. Многие студенты подрабатывают в каменотесных мастерских изготовлением брусчатого камня. Деньги невеликие, так как запас вместилища у начинающих одаренных незначительный. Но, как уже говорилось, даже родовитую молодежь не больно табаловали и потом в университете хватало выходцев из небогатых семей, но обладавших большим потенциалом. Стипендия казенно-кошных достаточно скромная, так что к зиме первого курса студенты Московского университета, овладев определенными знаниями и навыками, начинали подрабатывать. Это в значительной мере отличало столичных студентов от провинциальных, обладавших более скромным потенциалом дара. Их подработки начинались лишь к концу первого года обучения. К слову, именно этим объяснялось то, что мощенных улиц в имперских городах, таких как Курск, было куда больше, чем в том же стольном княжеском Воронеже. Хотя, конечно, замостить все улицы им было не под силу, да и заработков едва хватало на карманные расходы. Только сейчас я понял, каково приходилось бесталанной Лизе среди однокашников, серьезно превосходящих ее по силе дара. Практически все они поступали в университет, уже имея первый ранг, а к концу ноября или декабря обзаводились вторым. Там, где они приступали к практическому владению плетениями, ей приходилось довольствоваться только теорией. «Мне было куда проще», Более того, на сегодняшний день я опережал по развитию не только всех своих однокашников, но даже выпускников, что и неудивительно, так как с недавнего времени стал обладателем четвертого ранга. В начале ноября я предпринял паломничество по местам силы. Они сработали должным образом, исправно подтолкнув рост вместилища. Благодаря почти трехмесячному перерыву карманы сумели аккумулировать достаточной энергии, чтобы привести к существенному скачку. Пропускная способность каналов все еще оставляла желать лучшего. Но и она значительно прибавила. Теперь для прокачки одного люма мне требовалось не три секунды, а две. Ну и потенциал возрос до седьмого ранга. Правда, это все еще делало медитации малоэффективными, ввиду чего я по-прежнему предпочитал на них не отвлекаться. В учебе наметились кое-какие изменения, и количество лекций несколько сократилось, зато увеличилось число семинаров и практических занятий. С первыми, несмотря на мою способность цитировать книги целиком, у меня как-то не задалось». Все преподаватели отмечали мою исключительную память, но неизменно при этом называли бездумным зубрилкой. Я без труда выдавал на зубок любой материал, включая и лекционный, но не всегда до конца понимал сам предмет. Иными словами, есть большая разница между «знать» и «уметь». Впрочем, даже осознание этого не побуждало меня изменить мое отношение к учебе. Но не любил я это дело». «Никогда не любил. И даже сейчас полагаю, что вся эта заумь мне в жизни не пригодится. Вот практические занятия – совсем другое дело. К ним я подхожу более вдумчиво и иду на корпус впереди остальных. К слову, даже с теоретической подготовкой по оперированию силой и развитию дара я дружить не собираюсь. Местные ученые со значением раздувают щеки, важничают и считают себя светилами». А на самом деле, мало что знают о ее природе. Я же без всей этой теории на интуитивном уровне могу добиться куда большего, чем они. Из-за слабых каналов я со своим четвертым рангом по факту уступаю однокурсникам со вторым. Но благодаря оптимизации плетения разлом у меня выходило куда ловчее, чем у остальных. В том смысле, что я мог обрабатывать камни больших размеров, выдавая более глубокие и длинные трещины. «Правда, сейчас я занимаюсь не учебной аудиторией, а дома, в своем рабочем кабинете. В мои планы не входит светить способностями перед посторонними, к каковым я относил всех без исключения. Я и с сестрицей, проживающей со мной, не больно-то откровенничаю. Ни к чему оно ей, а мне спокойней. Признаться, мне хочется ей помочь с развитием дара, но я не знаю, как это сделать, не подставившись». Даже оптимизировать плетение непосредственно под нее пока еще не предложил. Получив брусок, я удовлетворенно кивнул, после чего вновь наложил разлом. Именно наложил, а не применил. Потому что это сродни тому, как накладывают узоры. Но их можно применить лишь в отношении людей или животных. А вот с этим получается работать только с камнями. К слову, кирпич также возможно расколоть но только если он однороден. К примеру, пустота рассеивает плетение, как и слой раствора, скрепляющий кладку. Поэтому использовать это плетение для взламывания стен домов или крепостей не получится. Но ну, если только вместо кирки и лома, откалывая по куску и постепенно пробивая дыру. Но в этом случае потребуется прорва силы, то есть либо иметь при себе серьезный накопитель, либо обладать высоким рангом. Правда, в последнем случае в арсенале найдется нечто помощнее. Брусок раскололся на две равные половинки, но я еще не закончил. Взяв с блюдца маленький бриллиант всего-то в треть карата, я положил его на одну половинку, применив очередное плетение. Как результат, камешек слегка утопился в камень, встав в нем намертво. Со второй половины я поступил так же, впечатав в нее еще один драгоценный камушек, Затем на обе плоскости я наложил следующее плетение, отпечатавшееся на поверхности, соединившись с носителями силы. И тут же вязь засветилась бледным зеленоватым свечением. «Илья!» «А «Здесь я, Петр Анисимович!» Через пару-тройку секунд открылась дверь в кабинет. «Держи. Иди в соседнюю комнату и дверь прикрой. Как почувствуешь, что он вибрирует, приложи к уху, чтобы ответить, вот так поднеси к губам». Показав, что нужно делать, я протянул ему один из брусков. «А это чё такое?» «Амулет-разговорник». «Понял. А это что такое амулет разговорник понял «Ух ты ж мать! Это ж бриллиант, да?» «Согласен, дорогая игрушка. Ладно, иди давай». М да. Цена амулета – не единственный его недостаток. Куда хуже то, что алмазов в этом мире не так много» и даже вот такие мелкие, пусть и в разы чаще появляющиеся в продаже, раскупаются на ура. Мне удалось выкупить всего лишь четыре штуки, два в половину и пару в треть карата. Из первых двух я сделал панцири для дымка и хруста, вторую пару оставил для обучения. В университете, конечно, имеются образцы для учебного процесса, но их не так много, и поработать с ними на практике получается только в ознакомительном плане, чего мне категорически недостаточно. Есть основания полагать, что единое информационное поле Земли не оставит меня в милости своей. И я еще чего-нибудь намудрю. «Раз, два, три. Илья, ты меня слышишь?» Поднеся разговорник к губам, произнес я и сразу поднес к уху. «Слышу». Через какое-то время послышался в ответ его голос, а камень ответил легкой вибрацией. Мы обменялись еще парой-тройкой фраз, что вышло у нас довольно коряво. Если разработать и придерживаться правил радиообмена, ну там прием, конец связи, тогда оно, конечно, получится хорошо. Скандачка же вышло достаточно сумбурно. Впрочем, главное, у меня получился рабочий образец. Причем, если верить преподавателю, радиус действия у него неограниченный. Хотя и энергозатраты большие. В среднем люм на 10 секунд разговора. «То есть вот этих камней хватит на пять минут». «Хорошо, хоть бриллианты не разрушаются». «Угу. Это ирония такая. Потому что у меня, перевалившего четвертый ранг с небольшим запасом, суточный лимит вместилища всего лишь 45 люм. Пусть у среднего одаренного оно восполняется в течение 12 часов, все равно расход выходит изрядным, и в волю не пообщаешься». «Изготавливались разговорники из одного камня». Вот сколько сумеешь наделать и запитать амулетов, столько в единой сети их и окажется. Поэтому их стараются делать из небольших камней, раскалывают на две половинки и готово. Главное, они должны быть равного объема, плюс-минус незначительный допуск. Прослушать невозможно. А станешь делать из валуна, глядишь, кто-то изготовит дополнительный комплект и станет греть уши. Активация простая. Подносишь к губам и говоришь прямо в него. Вторая половинка начинает вибрировать. Прикладываешь к уху и слушаешь. Ответное сообщение в обратном порядке. Можно говорить и одновременно, но тогда у обоих камни будут просто вибрировать. Словом, как я и говорил, нужно придерживаться определенных правил переговоров. Я позвал Илью, забрал у него амулет и отправил его свояси, чтобы не мешал. Сам же начал всматриваться в амулет и думать, как его можно улучшить. И что самое странное, мои ожидания полностью оправдались. Подозреваю, что получилось бы и без испытаний. Но тогда меня занимало лишь желание узнать, сумел я изготовить рабочий образец или нет. А вот теперь я уже внимательно всмотрелся в вязь плетения. Без понятия, как это работает, но я увидел способ улучшить амулет. И это еще мягко сказано... Велев Илье раздобыть пару гвоздей или вязальную спицу, я взялся кромсать камень. Вскоре у меня на ладони лежали два небольших брусочка, величиной в две фаланги указательного пальца. На одной стороне я по обыкновению впаял извлеченный из прежнего амулета бриллиант и наложил измененное и более убористое плетение. Еще одно добавилось на обратной стороне, которое я соединил с первым, получив на выходе конструкт. Теперь-то я точно знал, что для подобного масштабирования следует долго и упорно трудиться, набивая руку и глазомер. У меня же все выходило походя, как само собой разумеющееся. И это не говоря о том, что новые плетения появляются достаточно редко. Впрочем, я ведь ничего не создаю, а модифицирую старые. М -м -м. Это же намного проще. Настолько, что ни у кого на это от чего-то ума не хватило». Вошел Илья с медной спицей, которую позаимствовал у кухарки, и ему явно не понравилось, что я тут же разломил ее надвое. «Ничего, куплю ей новый комплект». Изогнув в форме дужек, я впаял их в полученные амулеты, после чего один из амулетов надел себе за ухо и показал молочному брату на второй. В этот раз выставлять его за дверь не стал. Если сработает, то различить реальный голос от звучащего в амулете ведь не составит труда». Это я в прошлый раз откровенно сглупил, создав самому себе сложности с возникшей неразберихой. Я поднес указательный палец к плетению с наружной стороны и произнес. «Илья, как меня слышишь? Прием!» «Да, отлично слышу. В смысле и так, и так?» — сразу ответил тот. «Прежде чем говорить, пальцем коснись амулета. Закончишь говорить, скажи, как и я, прием!» «Ага, хорошо, хорошо слышу. слышу, прием!» «Вот и я хорошо слышу. Прямо замечательно. Так-то оно куда удобней будет. Я не без удовольствия снял с себя амулет и с победным видом осмотрел свое детище. Вот бы еще можно было бы обходиться без бриллианта, и вовсе цены бы ему не было. Стоп. Что есть этот драгоценный камешек, как не батарейка? А чем, по сути, является вместилище? Той же батарейкой». Я ведь запитывал плетение конструкта на месте силы, которые потом питались уже истекающим потоком. Но ведь силы можно направить и из вместилища. Именно так оно и происходит, когда наносится узор или плетение на амулет. Это земельники нашли способ накладывать плетение на камень, выплескивая энергию, а остальные как раз тянут из себя понемногу. Я приступил к изготовлению следующей пары амулетов – на этот раз без бриллиантов илью отправил за очередной спицей для дужек управился достаточно быстро заготовки плетений то уже имелись нужно было только внести кое какие изменения и дополнения угу. все так просто что аж дальше некуда и никто до этого впрочем об этом я уже говорил правда действовал по наитию слабо понимая происходящее Наконец, с победным видом нацепил на ухо новый амулет и запитал от вместилища. Все прошло как надо. Сила потекла в плетение, но едва оно заполнилось, как поток сразу оборвался. Я опять направил его, и картина вновь повторилась. Что за ерунда? От чего-то сразу прошла ассоциация с двигателем, который вроде как схватывается, но сразу глохнет. Сам не знаю от чего. Опять не иначе, как по наитию, но я убрал из быстрого доступа лекаря и вновь попытался запустить амулет. И на этот раз все получилось. Вязь заполнилась силой, и заряд исправно поддерживался, подпитываясь силой, как и пассивки и плетения быстрого доступа. Ну что сказать, все имеет свою цену, и за все нужно платить. Разобравшись с этим, попросил Илью позвать Лизу, «Ну а с кем еще я могу испытать новинку, как несодаренный?» «Нет, можно, конечно, и с молочным братом, если у него будет амулет с бриллиантом. Но это же потом изготавливать еще один. А к чему, если можно провести полноценную проверку?» «Петя, там Аришу втягивают в интригу и хотят представить все так, будто у нее любовник. Так что лучше бы ты позвал меня по делу». Явившись по моему зову, пригрозила сестра. «Ага». Это она сейчас читает новый популярный любовный роман, едва появившийся на полках книжных лавок. А если Лиза берет в руки книгу, то проваливается в нее с головой. «Поверь, оно того стоит. Вот, надень на ухо, как у меня. Убери из быстрого доступа одно из плетений, потом нащупай на камне и начинай подавать в него силу, как при прорисовке узора». «Что это?» «Разговорник». «Ого!» «Ты когда научился такую убористую весь выписывать?» «А это что? Два плетения вместо одного?» «Лиза!» «А бриллиант где? Внутри камни спрятал?» «Не унималась она. Просто сделай, как говорю». «Да делаю я, делаю. Так, нащупать плетение и подать силу, как при прорисовке узора. Готово». «Ты меня слышишь?» «Ой», — удивилась она. Сдернула амулет и всмотрелась в него, как видно в поисках спрятанного бриллианта. Но брусочек в ее руках оставался холодным и безжизненным. Подняла взор на меня, потом опять надела амулет и через несколько секунд кивнула, мол, готово. «Хорошо, слышишь?» Она вновь посмотрела на меня, сообразила и поднесла палец к амулету. «Я же, в свою очередь, свой оторвал». «Слышу хорошо, но не как с обычным разговорником, когда в ухо говорят, а словно голос прямо в голове возникает», — сказала, и, не отводя от меня взгляда, убрала палец. «Я тоже это отличие заметил», — опять по разговорнику ответил я. «Ты хотя бы понимаешь, что сотворил?» — с ошарашенным видом, глядя на меня, спросила она. «Подозреваю, что это самый настоящий прорыв. Правда, без бриллиантов использовать амулет смогут только одаренные». И расход силы на разговор вышел даже больше, чем с ним. Но это самое настоящее открытие. Хотя справедливости ради, просто в эту сторону никто не думал. Только неудобно все время держать связь с амулетом, чтобы подпитывать его силой. А без этого он сразу умирает. И еще непонятно, какой расход силы в покое. Пассивные плетения поглощают совсем немного. Восполнение серьезно опережает расход. Ну, с первым это всего лишь дело привычки. «Со вторым не знаю. Поношу немного, тогда сумею разобраться. Ну и нужно форму изменить, сделать более обтекаемой и изгиб придать, а то эдак никаких ушей не хватит, все в кровь сотрет». «Это точно». «Только, сестрица, об этом молчок. Никому. Вообще». «Могила», — решительно рубанув кулачком, заверила она. В этот момент кукушка выдала час пополудни, и я начал спешно прибираться на столе. Сейчас Клавдия Александровна, повариха наша, начнет зазывать на обед. У нее не забалуешь, жуть какая строгая. А обедаем мы не только в воскресенье, как сегодня, но и в будние дни. На это время как раз приходится большая перемена, мы же теперь в двух шагах от универа живем. «А чего нам куда-то добираться, если имеем доходный дом на воздвиженке?» «Да к тому же квартира на втором этаже свободно случилась». «Домовладелец я или погулять вышел?» Обед прошел как обычно, а едва выйдя из-за стола, я засобирался на выход. «Вообще погода нелетная, конец ноября, и на улице мелкий снег с пронизывающим ветром, а потому клонит в сон, как из ружья. Но нужно идти. Уговор, как говорится, дороже денег». «И охота тебе? Мы же не казенно-кошные. Это они все больше о хлебе насущном думают. К чему эта подработка при твоих-то доходах?» Пожала плечками Лиза, явно нацелившаяся на свою комнату и разворачивающаяся интригу вокруг главной героини романа. «Потому что вопрос тут не в деньгах, а в наработке навыка. И в этой связи мне непонятно, от чего ты не озаботишься никакой подработкой. Не хочешь камни кромсать? Иди на стройку, кладкой займись». Архитектор ты или где? Ну, на крайний случай в оранжерею к кому-нибудь пристройся. Делом займись. Практика работы с плетениями никому еще не помешала. Ой, все. Она резко обернулась, взметнув юбки, и направилась к себе. Еще один способ подработки студентов – это скрепление кирпичной кладки. Вернее, ускорение схватывания раствора с помощью силы. Я-то думал при случае приподняться финансово на изготовление цемента – А тут, оказывается, существовала альтернатива в виде одаренных. Дело, конечно, затратное. На схватывание куба кирпичной кладки требовалось четыре люма. С повышением ранга объем раствора на один люм силы увеличивался. Но не так, чтобы в прогрессии. Впрочем, этого вполне хватало на то, чтобы каменное строительство развивалось довольно бодрыми темпами. Подозреваю, что цемент все же дал бы значительный толчок в этом деле. Но внедрять его придется долго и упорно. Взять ту же картошку, которую в России называют вторым хлебом. И ведь это реально так, не сойти мне с этого места. А хотел ли ее крестьянин сажать и отказываться от привычной репы? Да как бы не так. Вот и здесь однозначно получится, как всегда. Оно мне нужно? У меня и так дела не надо лучше. Когда вышел в прихожую, дымок и хруст уже одетые ждали меня у двери. Я вообще хотел было представить охрану Клизе, ведь похищали же ее. Но сестрица наотрез отказалась. Причем даже подкат типа «это статус на не сработал. И когда я предложил нанять женщину из бедных дворянок, благо денег сейчас хватало, так же не прокатило. Вообще, надо бы как-нибудь поплотнее заняться сестрицей. А то не отпускает меня ощущение, что я чего-то не понимаю. На улице мела метель и ни одного извозчика – «Не смотри, что воздвиженка. Мы перешли на другую сторону улицы, где задувало не так сильно, и я с тоской обернулся на дом, где было тепло и сухо». «А ничего, так мне достался трофей. Дом кирпичный, в четыре этажа, шириной в 8 и длиной в 25 сажен, с тремя парадными. К слову, за прошедший месяц ко мне пока не возникло никаких вопросов, ни от судейских, ни от родственников покойного». О его смерти я слышал, но специально не интересовался. А по слухам, предполагается застарелая вражда, так как у Якова Георгиевича врагов хватало. Кутаясь от ветра со снегом в шарфы, мы двинулись по улице в сторону Арбатских ворот. Меня ждал один мастер узоров возрастом глубоко за 80, а из всех достижений за прожитые годы только восьмой ранг дара. Но с другой стороны, это тоже товар. Он специализировался на узорах. Не часто найдется столь высокоранговый и одаренный, пробавляющийся таким занятием. «Услуги стоят недешево, но оно того стоит, а потому от клиентов отбоя нет». И тут ему стало известно о молодом человеке, который способен распознать, как подгадать стандартный узор под конкретного человека и увеличить его эффективность. «Слухами, как говорится, земля полнится. Вот и разыскал он меня в университете». В деньгах нужды я не имею, но и отказываться от возможности наработки опыта в этом деле, а также накопления статистических данных, я не видел. Поэтому и согласился. Составили график, и вот теперь мне следует поторопиться, ибо опаздывать оно как-то не камельфо.